Глава 12. Кира проболела неделю, и первый раз в жизни Рита была вынуждена взять больничный. В гимназии, конечно, не обрадовались, ведь вовсю заканчивался учебный год, но свой класс она на неделю раньше распустила на каникулы. Ну а методическая работа может и подождать, Рите и самой было неловко перед коллективом. Зато за эту неделю они с Кирой сблизились так, как не получалось за все время, что прожили вместе. Они много времени проводили во дворе дома Валеры. Рита поняла, что с удовольствием играет с племянницей, пусть и в детские, но развивающие игры. Нравилось ей отвечать на бесконечные вопросы девочки, как и объяснять ей многие вещи. И главное, у нее это хорошо получалось — а Кира буквально впитывала в себя информацию. Порой даже Рите казалось, что ребенок этот гениальный, настолько быстро она соображала, порой даже быстрее неё. И она привязывалась к малышке все сильнее. Порой так хотелось обнять ее и рассыловать, но что-то сдерживало Риту. В какие-то моменты появлялась робость, словно она стыдилась собственных порывов. И еще она боялась, что Кира может неправильно понять ее. И только когда малышка сама тянулась к ней, Рита отпускала свои желания на волю и частично утоляла собственную нежность, что распускалась пышным цветом в ее душе. Как сильно изменилась ее жизнь за какой-то месяц! Она не только стала матерью, но и замужней женщиной. Она занималась домашним хозяйством, обустраивала комнату Киры. пока не превратилась-то в самую настоящую детскую с кучей игрушек, с красивой мебелью. У Риты уже начинала входить в привычку готовить завтрак на троих, придумывать что-то оригинальное на ужин, и она так радовалась, когда получалось все это вкусным, а не просто съедобным. А еще за неделю больничного Рита сдружилась с тётей Галей, домработницей, которая приходила трижды в неделю. Оказалась она доброй женщиной, и как-то сразу к ней привязалась и Кира. У тети Гали уже было три внука, и к детям она явно умела находить подход. Рита же полюбила их разговоры за чашечкой чая, когда тетя Галя заканчивала с уборкой, а Кира отправлялась на дневной сон. Почти каждый вечер Валера возвращался с работы к ужину. Однажды только задержался по каким-то важным делам. но отзвонился и сообщил об этом. Но каждый раз после ужина он поднимался в свой кабинет, где и просиживал до самого сна. Можно сказать, что с ним у Риты наоборот, отношения не то чтобы разладились, но появилась отчужденность, которой раньше не было. Он неизменно интересовался здоровьем Киры, благодарил за вкусный ужин, и на этом все. Казалось, что дела Риты его перестали интересовать совсем, Как и сама она. И это обижало ее, в чем она честно себе признавалась. Она не знала, что именно ждет от Валеры. Он отлично создавал иллюзию семейной жизни для всех, кроме неё. Понимала только Рита, что что-то ее не устраивает в такой жизни. Еще бы знать что. «Как прошел день?» Дежурно поинтересовался Валера за ужином в пятницу. «Как обычно, пожала плечами Рита». «Как чувствуешь себя?» Посмотрел Валера на Киру. «Очень хорошо», – не менее серьезно отозвалась малышка. И это было правдой. Температура у нее не поднималась со вчерашнего дня, и она заметно лучше выглядела. Сегодня они с Ритой почти весь день провели на свежем воздухе. «Тогда, может, завтра сходим в парк?» – неожиданно предложил Валера. «Ура!» – захлопала в ладоши Кира. «Я так люблю кататься на каруселях!» «А ты?» Перевел Валера смеющийся взгляд на Риту. «Что я? Ох, нет!» Замахала она руками. «Терпеть не могу карусели. Меня на них укачивает, и я боюсь. И когда ты последний раз каталась?» А вот этот вопрос поставил Риту в тупик. Она не помнила. Совершенно. Как ни напрягала память, ничего не получалось. Она точно когда-то каталась на каруселях. В детстве. «Но когда это было? С кем она ходила в парк? Понравилось ли ей?» «Не помню», – испытала Рита крайнюю растерянность. «И такое с ней случилось впервые». «Значит, завтра у тебя будет как в первый раз», – улыбнулся Валера. «Нет уж, кататься я не буду. Даже под дулом пистолета не заставишь. На это мы еще посмотрим», – хмыкнул Валера и спокойно продолжил ужинать. «Сегодня Рита его не узнавала», – Он был какой-то другой, и вскоре она узнала о причине его хорошего настроения. А потом сразу же ей стало стыдно от собственной чёрствости. После ужина Кире по традиции разрешили посмотреть мультики, а Рите Валера предложил прогуляться к реке. Спуск был прямо рядом с домом, и, если что, Кира без труда найдет их. Да и практика показывала, что просмотр мультиков поглощает все внимание ребенка. Вряд ли она и хватится за это время. «Сегодня у нас э, получилось договориться с Бородиным», — сообщил Рити Валера, пока они медленно спускались к реке. «Бородин? А, ну точно. Это же пострадавший в аварии». Вот тут Рити стало очень стыдно. Она совершенно забыла о проблемах Распаева. «Напрочь. Она до такой степени растворилась в себе и ребенке, что перестала думать о нем. Вернее, она думала, но, опять же, дело это эгоистично. Подолгу размышляла, почему он так переменился, ломала себе голову, не надоели ли они с Кирой ему. А у него ведь были серьезные проблемы, и, должно быть, они здорово отравляли ему жизнь. «Он согласился на ваши условия?» — уточнила Рита, стараясь побороть досаду на саму себя. «Но по делам ей». «Согласился?» — кивнул Валера. «Сумму пришлось немного увеличить, но до суда дело теперь не дойдет. «Я рада». «Спасибо, я тоже рад. И завтра мы это дело отметим». С улыбкой посмотрел он на нее. «После парка предлагаю сходить всем вместе в ресторан. А потом можно Киру отвезти к моим родителям. Мама сегодня звонила и напомнила про наше обещание. «Ну точно. Они же обещали привозить к ним девочку на выходных. Про это Лита тоже забыла». «Да она махровая эгоистка, получается». Они спустились к реке и разместились на краю деревянного пирса. Рита сняла шлюпки и позволила прохладной воде ласкать ступни. «Не боишься пиявок?» Через какое-то время буднично поинтересовался Валера. «Не успел он договорить, как раздался виск». Рита даже сама не поняла сначала, что уезжала она. Как и вскочила на ноги машинально, тоже не осознала. и она бы точно упала в воду, не удержи ее Валера, на шатком пирсе. «Да ты что, я ж пошутил!» – засмеялся Валера. Даже Тори-то не сразу сообразила, что прижимается к его груди, а его руки крепко удерживают ее за талию. Когда до нее дошло, что же случилось, глядя в мужские смеющиеся глаза, стало вдруг так жарко. Запылало не только лицо, но и все тело. еще и рука Валеры прижалась между лопаток Риты, а сам он резко перестал смеяться. И перед глазами Риты находились его губы, которые так и манили прижаться к ним. Она даже не поняла, кто первый из них очнулся, когда их губы уже практически соприкоснулись, словно притягиваемые магнитом. Отпрянули друг от друга они одновременно и одинаково растерянными выглядели. Похоже, он тоже не ожидал ничего подобного. И кого же из них сильнее напугала такая реакция? «Пойду проверю, как там Кира», — пробормотала Рита. «А я еще побуду здесь, пожалуй». Также неуверенно отозвался Валера.